Если любишь своего сына, отправь его путешествовать. Еще одна великая мудрость Ятори, ныне вышиваемая мной на атласном поясе костюм для моего условно будущего мужа. Время с 10 до 12 утра я должна была проводить с матерью Акихира, его сестрами, тетями, бабушками, племянницами и прочее. В цветочной гостиной всегда царила тишина, нарушаемая лишь шелестом ткани, «Ведь дорог тот подарок, что поглотил часы твоей жизни». Это было написано над дверью, и на эту надпись часто поглядывали девушки и девочки, видимо, чтобы удостовериться, что не зря теряют часы своей жизни. Мне же происходящее оказалось одним из жутких прожорливых ятарийских духов, который жрет, жрет, жрет часы жизни, и ему все мало. Вот здесь и сейчас готовили подарки для Юмичи, Маленького сына одной из сестер или теть Акихира, я не особо разобралась. Через несколько дней ему исполнится 8 лет. И, казалось бы, праздник, но родственницы вгоняют иглы в ткань, уже предвкушая расправу над тем, кто наивно верил, он будет самым любимым ребенком для всех всегда. Да, это был страшный мир. Я, выбиваясь из общего потока готовящих подарки ребенку, вышивала пояс для жениха. «У вас хорошо получается, Мари?» — похвалила меня одна из бабушек. С благодарностью поклонилась в ответ. Разговаривать со старшими я не имела права. «Словно родились с иглой», — рассмеялась вторая бабуля. «Я бы поклонилась ей тоже, это ведь был почти комплимент. Но тут мать Акихира вдруг снизошла до беседы со мной и спросила. «Мари, как поживают ваши родители?» Игла, долженствующая выскользнуть между двух нитей, словно ядовитая змея проткнула пояс, больно ужали в палец. Я вздрогнула. Присутствующие в цветочной гостиной служанки мгновенно оказались рядом. Кровь оттерли специальным составом. Мне на палец наклеили пластырь и с поклоном, вернув иглу и вышивку, отступили. Да, что-то у меня сегодня день не задался. «Мои родители погибли, госпожа Анура», Холодно ответила я, вновь вгоняя иглу в ткань. И я не хотела говорить об этом, но была надежда, что, узнав, они заткнуться. Увы, надежды не оправдались. И как перенесли это ваши родственники, братья, сестры? На этот раз опрометчивого движения я не допустила. Просто застыла, сжимая иглу. А затем все же максимально равнодушно ответила. «Никак, госпожа Анура, все мои родственники погибли вместе с родителями». Однако мать Кихира не остановила и это, и она воскликнула. «Но как же тогда ты, дитя, сумела избежать?» Она не стала договаривать, и слово смерти не прозвучало там, где словам звучать не следовало вовсе. «Я могла бы промолчать, но...» «Если любишь своего сына, отправь его путешествовать», — прочитала весь на поясе. В моем случае все звучало немного иначе. Если любишь дочь, позволь ее мечте осуществиться. Мои родители любили меня. Любили такой, какой я была. Маленькой, толстенькой, прыщавой, закомплексованной девочкой, которую так жестоко гнобили в школе. А я слушала злые слова, слушала каждое из оскорблений и не слышала действительно ценных голосов тех, кто меня любил. кесади у уродина», писали на моей партии «Одноклассники». «Мамина солнышко», — писала мама, кладывая записки в моей тетради, прикрепляя к зеркалу, шепча бесконечно, когда я, приходя со школы, рыдала в подушку, чувствуя себя самым несчастным существом на свете. Моя мама была красивая, очень-очень красивая, и мой брат, и моя младшая сестра, а я просто пошла в отца. Огромного, коренастого, темноволосого выходца с аграрной антеры, который умудрился и в столице Гайеры устроиться весьма неплохо, у нас был маленький овощной магазин и вполне обеспеченная жизнь. Жизнь, которую отравляла только одно — кесади, уродина. Я ненавидела свою внешность. Вечно жирные волосы, которые повисали сосульками через два часа после душа. Прыщавое лицо, прыщавое толстое коренастое тело, широкие лодыжки, висящий живот, маленькая грудь, Я ненавидела всю себя. Каждую черту лица, каждый изгиб тела. Диеты, дерматолог, спорт. Я пробовала все, но с генетикой не поспоришь. Кесади уродина. Я была уродиной. Жутким гадким утенком без шанса на преображение, потому что в роду моего отца почти все были такими. И на антере у всех в наличии имелись короткие ноги, коренастые тела и масса лишней растительности на теле. И, вероятно, родись я там прожила бы отличную жизнь. Но я росла в Готентене, элитном районе столицы Гаэры. Районе, в котором как-то так вышло, что собрались выходцы с Навентро. Высокие, стройные, светловолосые и синеглазые, как моя мама, как моя сестра и брат, а я, я просто пошла в отца. Генетика. Тогда она оказалась мне приговором, а отец, папа, чувствовал виноватым себя. Если любишь дочь, позволь ее мечте осуществиться. Сказал он мне в день моего шестнадцатилетия, вручая чек на сумму, втрое превышающую годовой доход моей семьи. Это был их подарок мне. Они назвали его «Билет в счастливую жизнь для маленькой красотки Кесади. Чего этот подарок стоил моим родителям? Их жизни. Все их жизни. «Бездельник болтлив». Завершением любых разговоров прозвучали слова одной из бабушек от Заура. И мы все вновь вернулись к вышиванию, в месте, где каждая минута тянулась столь же медленно, как и час, где тонкие иглы пронзали ткань, а воспоминания о прошлом рвали на части сердца.